Глава 19. Юля была где-то рядом, но выбраться в Новочеркасск не представлялось возможным. Наш первый офицерский полк стоял под Таганрогом. Уже шли ожесточенные бои с большевиками. В одном из таких боёв с матроснёй Сиверса я был снова ранен. Пуля вошла бесшумно и неожиданно. Сильный удар в грудь, резкая боль и нехватка воздуха. Падая на снег, успел только крикнуть: «Ранен!». Помню, как бородатый казак луги, шел возле Саней и пел песни. Как снимали китель на столе под громадным абажуром, характерный стук колес санитарного поезда июлю все в белом. Помню ее теплую нежную руку. Она сидела возле моей койки и что-то говорила, но что я не мог разобрать. все это было как во сне, и когда я пришел в себя и с трудом повернул голову, чтобы осмотреть палату, увидел ее как прекрасного ангела. Она подошла ко мне, улыбнулась, но слава богу, и вышла в коридор. Сколько я уже здесь? спросил я соседа, начиная осознавать действительность. Было тяжело говорить, тугая повязка не давала свободно дышать, ныла грудь. Уже четвертые сутки. Да вы молчите, вам не рекомендуется разговаривать, ответил молодой рыжий сосед. Я прапорщик Успенский Вениамин Антонович. Можно просто Вениамин. Молчите. Юлия Владимировна вас уже представила. Вениамин был высоким худощавым парнем, которому едва исполнилось 20 лет. Прослушав несколько месяцев лекций в университете, он сделал для себя вывод, что принесет больше пользы, взяв в руки оружие. Закончив ускоренные курсы юнкерского училища, получил звание прапорщика. В одном из первых же боёв был ранен в коленную чашечку. И Костыль надолго стал его верным другом. Он был представителем последних юнкеров России, гордый Харлат, так до конца и не осознавших ответственности и привилегий офицерского чина. Послушайте, Вениамин, где я вообще нахожусь? Что это за госпиталь? Вы в Новочеркасске. Это больница общества донских врачей. Здесь хорошие врачи. Вас оперировал Владимир Павлович Берг, отец Юлии Владимировны. Скажу вам по секрету, Юлия Владимировна все эти дни не отходила от вашей койки, так и спала здесь, сидя. Ну, значит, с прибытием Александр добрался все таки до неочеркаска. Сказал я чуть слышно сам себе: "Первым меня навестил Владимир Павлович, высокий худощавый интеллигент с датской бородкой. Лицо его скупо выражало эмоции, никогда не улыбалось, тем самым заставляло окружающих прислушиваться к каждому сказанному им слову. Нас слышно вас, молодой человек, и то, что вы пошли на поправку, несомненно радует. Как вы себя чувствуете? Очень рад нашему знакомству и благодарю вас за оказанную помощь. Чувствую себя уже гораздо лучше и надеюсь скоро вернуться в полк. Ну, но ну, не так быстро. Я здесь никого силой не держу, но и отпускаю только после полного выздоровления. Попробуйте бежать, расценю это как злостное непослушание. Отнеситесь к моим словам серьезно. Буду стараться. Скажите, а когда я смогу увидеть Юлю? Извините, Юлию Владимировну. Она сегодня в отпуске и в дальнейшем навряд ли сможет ухаживать за вами. Юлия Владимировна операционная сестра, и у нее другие задачи. Навещать вас или нет это уж позвольте решать ей самой. А вашей сестрой милосердия будет Наталья Вавровна. Наталья Вавровна Корнилова, дочь генерала Корнилова, красавица с очаровательной улыбкой, была очень внимательна, но не скрывала своих республиканских взглядов. Мне, убежденному монархисту, все это было не по душе. На мой взгляд, только из-за свержения монархии происходили все эти беспорядки, и только с возвращением царя все должно стать на свои места. Нам нужен был лидер, который смог бы объединить все силы и повести их за собой. Генерал Корнилов, арестовавший царскую семью, не был для меня таковым, хотя в войсках он имел большой авторитет. Во время следующего обхода я попросил Владимира Павловича заменить сестру Милосердия или перевести меня в другую палату, но просьба моя не была исполнена. Потянулись неизменно длинные дни выздоровления. Хотелось поскорее встать, но врач запрещал. На третий день к вечеру совсем неожиданно меня навестила Инна Александровна. Она вошла в палату, принеся с собой уличную свежесть и праздничное настроение, как будто и не было этой войны, больницы, ранения. "Здравствуйте, Саша", произнесла она с восторгом. "Узнала, что вы здесь, и решила навестить". Она сама взяла табурет и присела возле кровати. "Добрый день, Признаюсь честно, рад вашему визиту. Валентин обратился я к соседу. Вы бы не могли оставить нас на время? Нам с Инной Александровной нужно побеседовать. Конечно, конечно. Вениамин вскочил на свой костыль и, поджав ногу, запрыгал в коридор. Если Наталья Лавровна будет меня спрашивать, я в соседней палате, там играют в вист. Как вы себя чувствуете, Саша? Уже гораздо лучше. С Завтрашнего дня разрешили вставать. Вот таким не совсем обычным способом добрался я до вашего города. Долго вы, Саша, добирались. Мы вас ждали гораздо раньше. Я сам на это рассчитывал, но служба, знаете ли, а то, что не писал, так этому есть причины. Да, наделали вы дел. Заморозили мою девочку, и теперь ее сложно снова растопить. Я ей уже неоднократно говорила, что молчанием ничего не решить, но она и слышать не хочет. С 14 -го года ждала она от вас писем. Чуть не умерла от истощения, и только благодаря вмешательству Владимира Павловича нам удалось вернуть ее к жизни. Она жила вами, Саша. Ждала хоть какой-то весточки, хоть строчку, хоть полслова, и дышала надеждой на предстоящую встречу. Я не должна вам всего этого говорить, но хочу, чтобы вы это знали. Поверьте, я ни на минуту не забывал о Юле. Поначалу писал ей письма, но все они были какие-то нескладные, поэтому рвал. Потом решил, что все скажу при встрече. Кто же знал, что до этой встречи будет такой долгий путь. Я и сейчас ехал к ней, а попал на войну. Ох уж эта война, сколько бед от нее. Юля поначалу тоже рвалась на фронт, отец запретил. Это страшно. Она даже с фотокарточкой ваши разговаривала. А потом в шестнадцатом году Прочитала в газете о гибели вашего отца и о вашем присутствии на похоронах. Проплакала целую неделю, а после как рукой сняло. Похоронила она вас для себя, Саша. Нет вас больше в ее сердце. Не верю я в это. Чувство есть, может быть, остыли, но есть. Не сидела бы она со мной, пока я был без сознания. Не верю. Это ваше право. Но я бы расценила это как врачебный долг. Она сестра милосердия. Из чего это вы так уверены в себе? У нее появился недавно молодой человек. Провожает ее каждый вечер. Не знаю, правда, чем занимается, но одет весьма недурно. Хотя следует признать, что она к нему холодна пока. Любовь ведь тоже разная бывает. То лавиной сойдет и накроет разом, а то капелька за капелькой сердце точит. Но не могу я ее потерять. Не имею права Никого, кроме Юли, у меня в этом мире не осталось. Так ей и передайте. Мне очень нужно с ней поговорить. Да я-то передам, только услышит ли, не знаю. Я ведь тоже на вас очень зла была, а вот увидела, поговорила и отлегло. Если Юля вам так дорога, вы самое главное, не сдавайтесь. Постараюсь вам помочь, но обещать ничего не могу.